Но мне не повезло, не удалось этой власти обрести мою взаимность. И виноват в этом Фёдор Михайлович Достоевский. А может, не он, может, я сам виноват, ибо когда-то рано ему влёкся. Читать его начал, когда мне было только двенадцать лет. Рано, конечно, теперь понимаю, но ничего ж не поделаешь. Прочитал я его Достоевского «Преступление и наказание» и не взлюбил советскую власть. Все думали, что я перерасту, это не любовь свою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 двумя стами пятьюдесяти миллионами живу в одном из двух возможных государств Родиона Романовича Раскольникова. Это он ведь обосновал ту двуединую идеологию, которую можно, нужно назвать фашистско-коммунистической. Каким образом? А вот каким. Раскольников планирует убийство старухи-проценщицы, чтобы после убийства забрать у нее деньги и разделить их между бедными.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 Так вот, согласно Раскольникову, истинно люди для достижения высших целей и имеют право преступить через кровь. То есть законы пишутся для разноженцев, коих большинство. Подлинно люди не признают этих законов, ибо им дано познание закона высших. Чья это идеология? Конечно же, сверхчеловеков. На ней вся идеология фашизма держится, ибо этой идеологии фашистских концлагерей. Если сверхчеловеки разбужают судьбой не до если бы я читая роман перестал размышлять дальше, все может быть так и закончилось бы. Лишний раз подтвержденная нелюбовью к фашизму, но я продолжил больнейшие размышления. Кто такая старуха процентщица, капиталист, владелец капитала? Что такое капитал, согласно Марксу, стоимость, дающая прибавочную стоимость? Что совершает Раскольников, убив старуху? Революцию. Ликвидирует владельца, экспроприирует капитал. Знакомо? Конечно же, это путь ленинизма. И так идеология фашизма в его крайней форме гитлеризме и коммунизма в его крайней форме ленинизме произрастает из одного идеологического зерна. Оба пути ведут к убийству, в обоих принципах мышления нарушена только одна единственная заповедь не убий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 Настолько близкий, что мама не выдержала и пожаловалась ей на меня. Не знаю, что с ним делать. Несет сплошную антисоветщину. У меня уж сердце от этих разговоров болит. Ася Семеновна увела меня в другую комнату и спросила, чем я недовольен. А недовольен я, как вы понимаете, был советской властью. Я обрадовался и четко аргументируя изложил по пунктам причины моей нелюбви. Я был логичен, последовательен, мудрый, слегка извительный.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 Ольге Лариной словами «Я люблю вас» и четырьмя нотами, которые девочка и увидала на дядюшке медальоне. Оказалось, что этот медальон — столь оригинальное признание в любви, когда-то полученный девочкиным дядюшкой в подарок от своей невесты перед их свадьбой. Но вы подумайте, ведь девочке только одиннадцать лет. Каким же образом ее успели так научить? И не в специальной музыкальной школе не в музыкальном колледже, а в нормальной русской гимназии, да еще в начальных классах. Вопрос, как учили эту девочку, я уже задал. Теперь задам еще один вопрос, ответ на который выходит за рамки рассуждения только об уровне образования, а касается вопросов генофонда. Как нужно научить мальчика, чтобы он когда-нибудь подошел к той девочке, заговорил с ней, заинтересовал ее как достойный собеседник, как личность со временем завоевала ее сердце? Здесь же никакими модными штанами и престижными кроссовками дело не поможешь. Обучив девочку на таком уровне, и как бы сделали прививку от бездуховности, от того потока примитивного однообразия, который я условно называю дискотечностью, к этой девочке лишь бы какой мальчик не подойдет. Если даже подойдет, то вряд ли найдет понимание. Но если мудро смотреть вперед, можно предположить, что эти дети в будущем поженятся.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 А вот для генофонда, конечно да. Вдумайтесь, что это за образ офицера, играющий на рояле. Это же символ мужской гармонии, сочетание офицерства и музыки. С одной стороны, офицер-защитник, воин, а с другой — тонкий интерпретатор музыки Чайковского и Шопена. У вас, читатель, голова не кружится от моих необузданных фантазий. А ведь я ничего не придумываю. Читайте побольше русскую литературу того времени. А поэтические диспуты, сочинением и чтением собственных стихов прямо в казарме не хотите? А знание трех-четырех иностранных языков, ура! Мы нашли нашей девочки партнера. И речь здесь идет о достойном партнерстве, поверьте. Высокое качество гуманитарного образования в России, начиная с двадцатых годов XIX -го века до начала двадцатых годов века XX, проделал невероятную потребность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 Глубиной мышления, человечностью обозначили уникальнейшую группу русских людей, которую мы с гордостью именовали русской интеллигенцией. Об этом чисто русском явлении нужно писать огромные и серьезные исследования. Необходимо изучать этот феномен. Действительно, как страна, не знавшая античной эпохи, не прошедшая через средневековые университеты, Оставшиеся в стороне от эпохи Возрождения, еще недавно чуть не насильственно толкаемые Петровым Великим к необходимости подражать Западной Европе, которая до 1861 года была, по сути, рабовладельческой, неожиданно создает такие шедевры культуры, порождая таких высочайших европейских развитых людей, создает всемирного уровня литературу, музыку, философию, ведь Пушкин и Лермонтов, Тютчев и Фет, Лесков и Гоголь, Тургенев и Гончаров, Толстой и Достоевский, Мусоргский и Чайковский, Чеков и Левитан, Репин и Серов, Суриков и Врубель, Скрябин и Рахманинов, Кандинский и Шагал, Страинский и Венуа и многие-многие другие – величайший подарок от России всей цивилизации. Но время их существования и творчества всего одно столетие. Одно столетие! Вы только подумайте, какой духовный толчок для всей цивилизации за каких-нибудь сто лет. Представить себе интеллектуальную мысль планеты без этих русских ста лет невозможно. Это была бы катастрофа планетарного масштаба. Именно поэтому удивительно немецкий мыслитель Рудольф Штейнер в начале XX века призывает всю интеллектуальную Европу к путешествию на восток. Страшная гитлеровская «Дранг нахостен» — путь на восток, и на навсего нагло украденный и искаженный призыв Штейнера.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 Кумиром классика американской музыки и родоначальником симфони jazzа Джорджа Гершвина, как известно, были Чайковский и Рахманинов. Для того, чтобы рассказать о влиянии четвертой, пятой, шестой симфонии Чайковского на все развитие симфонии XX века, необходимо написать огромную книгу. Что касается влияния русской литературы XIX века,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 но когда журналисты спрашивают у великих латиноамериканцев, кто для них высочайший пример литературы, кто повлиял на их мышление, то те, не сговариваясь называют Лева Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова и, конечно, Николая Гоголя. Я смелю сказать, что без Гоголя не было бы не только латиноамериканского романа, но и такого мистического гения XX века, как Франс Кафка. Не верите?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 Выделение всюду мое. Примечание автора. Мне без нос сходить как-то неприлично. Какой-нибудь торговки, которая продает на Воскресенском мосту очищенная апельсина, можно сидеть без носа, но, имея в виду, получить, при том, будучи во многих домах знаком с дамами, а Чехтарё, статская советница и другие, вот где сюрреалистическое безумие.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 Я хочу процитировать еще несколько строчек, которые уже подлинный язык самой современной литературы, а еще лучше сказать литературы будущего. Строки эти в окончании повести Нос. Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только по соображению всего видим, что в ней много неправдоподобного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 И прежде чем читать далее, попробуйте на него ответить. Итак, кто все это произносит? Перечитайте, пожалуйста, если нужно, еще несколько раз, и, не переворачивая страницы, произнесите лучше вслух. Произнесли? Теперь переверните страницу и давайте порассуждаем. Уверен, что большинство из вас произнесли следующее.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 а где же Гоголь? Он, конечно же, не спрятался, чтобы не выдать своего истеричного хохота, иначе рассказ бы не получился. И для рассказчика вся эта история весьма серьезна, ибо он один из них, из Гоглевских персонажей. Кто же произносит вторую фразу? Теперь только по соображению всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Это тоже рассказчик? Да нет же. Это один из слушателей. Его рассказчик знает всю историю от начала до конца и не считает, что в ней много неправдоподобного. Он рассказывает историю пропавшего носа как подлинное событие. Так кто же это? Ясно.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 И тот же, боясь, что его уличат в корысте, добавляет: «Я здесь не в том смысле говорю, что мне казалось дорого заплатить за объявление. Это ж здорово, я совсем не числю к людей». Следующий голос без всякой аргументации и рассуждений дает оценку поведению Ковалева. Но неприлично, неловко, нехорошо звучит довольно калиберально. А вот вполне возможно слово полицмейстера занимающегося личным делом арестованного цирюльника Ивана Яковлевича. И, опять же, как нос очутился в печеном хлебе, и как сам Иван Яковлевич... Нет, это я не понимаю, решить не понимаю. Но все эти высказывания — мелочь. Ничто по сравнению с дальнейшим, ибо дальше разговор продолжается на государственном уровне и становится уж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 Ну и, во-вторых, тоже нет пользы. Уж не сам ли царь-батюшка? Нет, нет, просто устра страха глаза велики. Наверное, это просто какой-нибудь министр или тайный советник. А может, все-таки царь? Два раза про пользу Отечества в одном предложении. Итак, сколько ж мы насчитали? Пять? Семь? Восемь? Да нет же, скажет читатель. Все эти подсчеты надуманы, и будет абсолютно прав, ибо количество участников финала неисчастливо. Это модель Гоглевской России и уродливых институтов, эта модель породила Ковалева и всех участников этого дикого сна — нос, сон. А если буду рассуждать на психологическом уровне, то перед нами литература потока сознания интереснейшего литературного явления, которое появилось через сто лет после Гоголя, Пруст, Джойс, Соррод и другие, то есть перед нами один единственный говорящий медиум, который на подсознательном уровне преображаясь в различных героев раскрывает пороки России Гоглевской эпохи. Но самое невероятное впереди. После того, как мы забрались на высший уровень обсуждения, появляется справившийся с истеричным смехом Гоголь. И, подделываясь под реч своих героев, ну, точно, как и Акакич Башмачкины шинели, вытаскивает из русского языка такое, что... А, впрочем, перечитайте сами. А-а-а!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 А подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают. Вот какой уровень литературы. И есть ли уровень выше? Есть. И знаете у кого? У Гоголя же в его удивительной шинели. Вы, наверное, испугались, что я буду пересказывать и рассуждать о шинели? Нет. Ведь больше, чем написано об этом произведении, Гоголя уже трудно себе и представить. И то, на что я хочу обратить ваше внимание, лишь несколько деталей, которые свидетельствуют о сверхгениальности Гоголя. Родился Акакия Акакевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница, матушка, чиновница очень хорошая женщина расположилась как следует окрестить ребёнка. Возникает вопрос? Почему покойница матушка, а не роженица? Да, наверное, все просто. К тому времени, когда нам рассказывают эту историю, прошло много лет, и матушка Акаки Акакевича уже умерла. В русском языке допускается такой оборот, нечасто, допускается. Например, покойница говорила, хотя в этом случае, когда женщина рожает, вряд стоит называть ее покойницей. Правда, чудеса Гоголя всем известны и чудачество его. Ну вот дали. Родительницы предоставили на выбор любое из трех имен. Какое она хочет выбрать? Окея, Соси или назвать ребенка во имя мученика Хосдазата? Нет, подумала покойница. Деревня мое. Автор. Имена-то все такие. Но не вряд ли. Речь опять идет о покойнице, до которой еще к тому же и подумала. Смиримся по той же причине, ибо ко времени рассказы матушка мертва, а гоголь — чудак. Читаем дальше. Чтобы угодить ей, развернули календарь и в другом месте. Вышли опять три имени — Трифили, Дула и Варахасии. — Вот это наказание проговорила старуха. — Что? О, где старуха? Какая старуха? Она же так что родила ребенка. Может, описку у Гоголя? Читаем дальше. Еще переворотили страницу, вышли Павенкахий и Вахтисий. — Ну уж, вижу, — сказала старуха, — что, видно, ее такая судьба.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 Так что потом уверились, что он, видимо, так и родился на свет совершенно готовым в вязмундире и с лысиной на голове. Вот он, гоглевский абсурдизм, переходящий в символизм. А как я Коклевич родился в вязмундире с лысиной на голове? Он родился как персонаж. Когда он родился, отца уж давно не было, а мать была струхой.